Глава восемнадцатая. Царевна сидела на подоконнике, ела устрашающих размеров яблоко и отчаянно скучала. Волк не оправдал ожиданий. Девочка представляла такого волка, Ну, такого, как в сказке. Синие леса мимо глаз пропускает, Озера хвостом заметает. а Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк». А получила маленького толстенького волка, Грустного и страшно недовольного происходящим. Ничего интересного он не рассказывал, Ездить на себе не позволил. В общем, ерунда какая-то, а не волк. Царевна куснула яблоко. Оно тоже было не такое. Девчонка прицелилась и пульнула огрызок в толстого черного кота, развалившегося на дереве. Кот был ученый, что не мешало ему дремать на солнышке, повесив мантию и шапочку наверху. Огрызок приземлился, куда и планировалось, прямо в пузо. Кот вскочил, ошалело огляделся и забормотал. «Я не сплю, я я не сплю». Царевна захихикала. «Стыдно!» — укоризненно зашевелил усами кот. «Стыдно, ваше высочество!» «Стыдно не было, было скучно!» «А самое обидное, что царь-батюшка, заперся со своим новым советником в тронном зале, и ходить к ним не велел!» «Изволил даже сказать царевне, доченьке любимой, брысь!» Царевна оскорбленно встала с трона. Да, именно на нем она проводила время, когда неожиданно нагрянул родитель. И попыталась красиво хлопнуть дверью на прощание. А вот именно попыталась. Тяжелая дверь, зараза, застряла. Пришлось приналечь плечом, и хлопок вышел неубедительным. А за дверью раздался обидный хохот на два голоса. Сынные девушки, впечатлённые дружелюбным оскалом царевны, понятливо растворились в складках портьер, и девочка отправилась в свои покои в гордом одиночестве. А теперь вот коротала досуг на подоконнике. На коленях у неё лежал раскрытый учебник истории. Мельком поглядев на рисунок, вполне типичный, то есть кто-то гонится за кем-то, потрясая оружием принцесса пригорюнилась еще сильнее так ведь а жизнь пройдет сиди принцессочка учись читай вышивай крестиком порти глаза жди своего принца у тоска правда с принцами из сопредельных территорий иногда случались интересные истории а вот например по весне стук звон грохот и въезжает во двор рыцарь на белом коне стройный красивый приоруженосца в общем все как положено и как завопит о прекрасная принцесса сбрось вниз свои дивные волосы чтобы я мог забраться вверх и спасти тебя ай сразу показал себя дурным а в общем невеликим разумником а во первых где он видел башню в тереме во вторых Он же килограммов на девяносто потянет, да в броне. А в третьих и в последних, с чего он взял, что его общество заинтересует красу и гордость тридевятого царства? Даже выбирая между ним и задачей по математике, царевна отдала предпочтение последней. И неважно что он красивый. а В общем, стоит рыцарь, надрывается, орёт, как кот по весне, веселит народ. И тут на его несчастье выглянул на крики сам царь. У него как раз был приемный день, поэтому и настроение соответствующее. — Ты что, — говорит он, — такой сякой окаянствуешь, делами государственными заниматься мешаешь. Эй, стража! Тут и добры молодцы из батюшкиной стражи подоспели. А этот крикун оказался наследным принцем иноземного королевства, который, между прочим, орал не просто так, а собирался выяснить, нет ли тут вакантной принцессы и не менее вакантного чудовища. В общем, на подвиги собрался парень. Вышел большой конфуз и куча дипломатических осложнений. Девочке тоже хотелось подвигов и сражений, спасать прекрасных принцев, летать верхом на драконе ловить разбойников и сматываться прежде чем тебя настигнут благодарные местные жители но нет нельзя не положено а вот тебе деточка яблочко а вот тебе деточка царевна злобно огляделась зеркальце и сиди страдай ладно Девочка захлопнула книгу и отправилась гулять по терему. Заглянула на кухню за пирожком. Тут гулять гораздо веселее. Потом зашла в конюшню, где на сене трубно храпел конюх. Постояла во дворе. Тишь да гладь, летняя благодать. Цыкнула на девок, чтобы не лезли. Или того хуже, няньки не докладывались, где царское детище гулять изволит и пошла вдоль стены. Царский терем в тридевятом царстве был на загляденье. Строили его иноземные мастера, которых никто не видел и не слышал. Просто царь, прапрапрадедушка нынешнего, дал задание очередному незадачливому претенденту на руку, сердце и прочие органы его дочери, в комплекте которым шла корона и полцарство, Тот расстарался, вызывал каких-то чародеев и вуаля. Получите, распишитесь. Царь как-то выкрутился. Дочку и полцарства себе оставил, и дворец тоже к рукам пригреб. Больше всего к царскому терему подходило определение «элегантный». Еще, может быть, величавый. Но это слово было вторичным. Небольшой, элегантный и величавый. Да, вот так. Бело-голубой, похожий на ледяной кристалл с множеством сверкающих граней. У одной из таких граней прямо под окном застыла царевна, а точнее под окном кабинета советника. Батюшкиного советника царевна не то что не любила, она его просто терпеть не могла. Он был суров, плевать хотел на все ее фокусы и миролюбив, как шмель заставлял царевну, царевну, усердно учиться, читал ненужные нотации и всячески обижал. А батюшка ему в том потворствовал. Девчонка считала своим долгом пакостничать и выводить советника из себя. Но пока он побеждал с разгромным счетом 103-15. А вот и сейчас царевна не могла пройти мимо. в кабинете Батюшка и советник беседовали о каких-то страшно интересных вещах. «Может, финиста, ясного сокола попросим?» — прямо-таки загробным голосом говорил царь. «А если не согласится?» Судя по тому, что голос то приближался, то отдалялся, советник ходил по комнате. «Или еще хуже, не справится «Нет у него вариантов!» — отрезал царь. «У нас его перо!» У соловья-разбойника, кстати, тоже прядь волос отстригли. Вот пусть вместе и пойдут. Он разбойник, ему не привыкать. А у Василиса что отобрали? напомнится ваше величество. Лягушачью кожу. У волка еще не забыть шерсть состричь. Молодец ты все-таки, Виктор. Так ловко с ним и со всеми справился. Я же вам говорил, ваше величество. Предметы и части тела, которые имеют возвратное действие. С Финистом и Василисой, это давно известно. Перу на землю бросим, и тут... Как тут наш сокол? Вот с кожей осторожнее, она только один раз работает. Я помню. Так что там с ящером-то? Что делать будем? А возможно, сначала нужно просто послать дружину? Не хмурьтесь. Ваше Величество, пошлём просто на разведку. Потом посмотрим. По обстоятельствам. Или богатырей попросим, это им только в радость будет. Или действительно, соловья, финисты. И кто у нас там ещё есть в резерве? Не найдём никого, так и ещё поймаем. Но девицам я пока скажу, чтобы собирались. Царевна попятилась. Действительно. Несколько дней назад в царский терем прискакал гонец. Глаза выпучены. Царевна даже испугалась, как бы он их не уронил с натуги. Дрожит, как заяц, что-то лопочет бессвязно. Оказалось, в темном лесу, в том, что примыкает к колдовским горам, проснулся зверь невиданный. Чудо-юдо иноземное. Проснулся, и захотелось ему кушать а кушает он только девиц прекрасных и в строго определенное время. Вот и требует это ценное промысловое животное, чтобы ему такую барышню привели, а все не то. Что тут началось? Все бегают, всем весело. Решили кинуть клич, кто пожертвует собой на благо королевства. И награду обещали безутешным родственникам. а еще Естественно, награду за голову этого несчастного голодного чуда юдо если кто осмелится его на бой вызвать. А кстати, чудо-юдо — зверь невиданный? Ха -ха. А что, отличная идея!